при исполнении святых обязанностей. Бумага, адресованная в ВЧ-25, со станции алатырь Казанской дороги, фельдшерицы «Паденко». Довожу до вашего сведения, что в мое дежурство 15 июня сего года в 7 часов вечера в больницу явился в нетрезвом виде представитель УЧ-страх кассы А.К. Сергеевский, без моего ведома вломился в родильное отделение, а оттуда прошел в гинекологическую палату где начал осматривать белье у женщин, говоря, что оно грязное, кричал, перепугал больных, назвал дежурную фельдшерицу свиньей, а одну из больных — проходимкой. Подпись фельдшерицы. Подпись сиделки, подписи больных, подпись рабкора номер 994. Хорошо и тихо было в железнодорожной больнице. Вечер. Поправляющиеся больные занимались чтением газет и разных полезных книг. Около тяжелобольных суетились сиделки и фельдшерицы. Из родильного отделения доносились временами Стоуны. Там рожали. Словом, все как полагается в приличном месте. И вот раздались громкие шаги, затем негромкая икания, и в больнице появился гражданин. Сильнейший запах пива появился вслед за гражданином и смешался с запахом йода и хлороформа. «Позвольте узнать, где у вас тут э, родильное отделение?» — спросил гражданин, загадочно улыбаясь. «А вам зачем?» — удивленно осведомилась фельдшерица. «Я родить желаю», — пояснил гражданин. «Как родить? Вы мужчина?» — ответила фельдшерица, не веря своим ушам. «А почём вы знаете? Хе -хе. Впрочем, я пошутил. Я пошутил, моя цыпочка», — молвил гражданин и сделал попытку взять фельдшерицу за подбородок, но промахнулся. «Я вам не цыпочка», — неуверенно ответила фельдшерица, пораженная уверенными действиями посетителя. «А кто вы такой?» «Я, моя милая, представитель учтрах кассы, объяснил дорогой гость. «Что же вам угодно?» «А вот сейчас узнаете», — зловеще молвил гость. Тут он очень ловко открыл дверь в родильное и появился там во всей своей красоте. Пораженные ею родильницы встретили посетителя легким визгом. «Я вам помешал?» — обиженно спросил гость. «Гражданин, уйдите, что вы?» — в ужасе сказала фельдшерица. «Довольно странно. Хм. Как же это я уйду? Только что пришел и сейчас же уйду? Нет, я сейчас белье буду осматривать». С этими словами посетитель сделал пять косых шагов к крайней койке. В родильном завыли. Несколько ошеломленный, посетитель покачался как маятник и заметил. «Ну ладно, если вы такие пугливые, я зайду попозднее». И вышел, и пошел в гинекологическое, и направился к крайней койке и взялся за одеяло. Фельдшерица набралась храбрости. «Прошу прекратить этот осмотр! Вы беспокоите больных!» «Что?» — спросил посетитель, и ярость начала выступать на его малиновом лице. «Как ты сказала, я беспокою? Я? Я? Я?», я? Головы сиделок появились в дверях. «Я! Член отчестрах страхкассы беспокою больных! Да ты знаешь, кто ты такая после всех твоих замечаний?» «Кто?» спросила бледная фельдшерица. «Свинья ты! Вот ты кто!» Фельдшерица вынула носовой платок и заплакала в него. «Вон!» — гаркнул вдруг посетитель к таким голосом, что те мгновенно провалились сквозь землю. Уничтожив таким образом низший персонал, алкогольный ревизор вновь обратился к среднему персоналу, именно к той же фельдшерице. «Ты знаешь, что я с тобой могу сделать?» Ты у меня в 24 минуты вылетишь на улицу, и на этой улице сгниешь под забором. Ты у меня пятки будешь лизать и просить прощения, но я тебя не прощу. Пойми, несознательная личность, что это моя святая обязанность — осмотр больных и выявление их нужд. Может быть, они на что-нибудь жалуются? «Гражданин», — взмолился женский голос из-под одеяла, «Уйдите вы отсюда!» «Под каким одеялом это сказали?» Грозно осведомился гость. «Под этим, с полосками?» «Молчи, проходим-ка!» Под одеялом с полосками заплакали. Потом заплакали под другим одеялом. Ревизор покачался на месте и сказал. «Хорошо-с, очень хорошо вы меня приняли. Так и запишем». Будете вы помнить, как оскорблять представителя страхкасы при исполнении им своих обязанностей? Я вам покажу, Кузькину мать! И с этими словами высокий посетитель подружный женский плач отбыл из больницы. Куда? Мне неизвестно, но, во всяком случае, да послужит ему мой фильетон на дальнейшем его пути фонарем.